Глава 15. Часть 5. Впервые Жуков прибыл в Сталинград 31 августа 1942 года. Он пытался нанести контрудары по прорвавшимся германским войскам. Из этой затеи ничего не вышло. Контрудары завершились провалом. Кстати, намек на провал содержится и в мемуарах Жукова. Он побывал в Сталинграде, что-то там делал почти две недели, вернулся в Москву 12 сентября. И тут в кабинете Сталина происходит та самая сцена, которую Жуков неоднократно со смаком описывал. Он шептался с Василевским о том, что надо искать какое-то другое решение. Сталин услыхал и заинтересовался. А какое решение? Эти слова Жуков сказал после того, как побывал под Сталинградом и пытался там наносить контрудары. Жуков предлагает искать другое решение, ибо Из того решения, которое Жуков уже пытался притворять в жизнь под Сталинградом в первые дни сентября, никакого толка не вышло. Действия Жукова оказались бесплодными и бесполезными. Было еще несколько поездок Жукова под Сталинград в период оборонительного сражения, но ни один Жуков там появлялся. В Сталинграде бывал, среди прочих, член политбюро Георгий Маленков. Не объявляем же мы за это Маленкова стратегом и спасителем. Иконную статую Маленкову не лепим, и клику святых не причисляем. Последний раз Жуков отбыл из Сталинграда 16 ноября 1942 года, а контрнаступление советских войск началось 19 ноября. Без Жукова Жукова Сталин снова бросил на западное направление снова против Сычевки. В день, когда началась Сталинградская стратегическая наступательная операция, Жуков находился ровно в одной тысяче километров от Сталинграда и занимался совсем другим делом.